Две новости. Саша. В декабре того же года мы прилетели к Полине в гости. Повод был чудесный. Мы прекрасно отметили годика Полинарии Владиславны и Евгении Лины, как мы ее все называли. Мама Влада, когда услышала, какое имя дали ее внучке, смеясь сказала, что выговорить это сможет только трезвый человек с прекрасной дикцией. На что сын ответил, что все замечательно продумано. В семье была Оля, потом Поля, теперь Аполя. К тому же никто из нас не заикается и к логопеду не ходит. А значит, прекрасное имя и возражения не принимаются. Нравится другое — родите себе девочку и называйте на свой вкус». Утром следующего дня Оля не торопилась вставать и бежать к Лине. Свернулась калачиком, сгребла вокруг себя подушки, подтолкнула со всех сторон одеяло и не собиралась выбираться из кровати. Обычно ее не уговоришь утром понежиться в постели, даже в выходной ее жаворонковая натура летит в душ и варит кофе. Сегодня она не встала даже после того, как я погладил ее по плечу. Потом она начала закапываться головой под подушку, на ласку не откликнулась. Но это уже и вообще ни в какие ворота. Оля, у тебя все хорошо? «М -м -м оля, Саша? Помнишь, как мы приехали первый день в твой дом? В общих чертах. Помнишь, я сидела на полу и плакала? Да, я ужасно испугался. А почему ты вспомнила? Мне тогда было очень-очень грустно, просто так. Я ничего не могла с собой поделать. Вот сейчас мне так же, как будто что-то не так. Предчувствие плохое или просто печально. Что-то случилось? Тебя кто-то обидел? Нет, все хорошо, но плохо. «Это иррационально. Я бы даже поплакала. Без причины. Просто так». «Может, ПМС? Ничего не болит?» М -м -м, Кажется, нет. Но каждая мышца тянет. Вот бы спрятаться и никуда не ходить». «Полежи. Отдохни». Я погладила Олю по голове. Плакать она так и не собиралась. Потом прижала мою руку, чмокнула и тут же завернулась в одеяло. От кофе отказалась. Сказала, что так печально, что тошнит даже от его упоминания. Захотела воды с лимоном. Что это вообще такое, вода с лимоном? Надеюсь, Полина знает. Внизу царило оживление. Малышка Лина продолжала изучать мир и родственников. Сейчас ее тискала бабушка Ирина. Кроха ловко уворачивалась и разбрасывала игрушки. Обе были в полном восторге. Полину я нашел на кухне. Они пили сладом чай в прикуску с поцелуями. Мне обрадовались и усадили за стол. Я спросил у Поли про воду с лимоном. Она удивилась. «Ты же не на диете! С чего вдруг такое желание?» «Это не для меня!» — Оля попросила вместо кофе на завтрак. Поля достала лимон из холодильника, потом вымыла его и ошпарила кипятком, окатив из чайника. Набрала воды из фильтра, порезала плод пополам, из одной половины отжала сок в чашку с водой, а вторую положила на блюдце. Сказала, что можно будет добавить, если не хватит кислоты. Воду с лимоном процедила в графин и достала мяту. Хотела добавить листочки для запаха. Но Влад ее остановил, а потом повернулся ко мне. «Серёгин, боюсь, у меня для тебя две новости». «Влад, ты меня ни разу не называл по фамилии. Что случилось?» Тебе надо отвезти Ольгу Николаевну к врачу, желательно прямо сейчас. Влад, это плохая новость. А хорошая у меня есть телефон самого лучшего профильного специалиста, и я сейчас с ним могу договориться: Да, что происходит? Влад, говори по делу! Это уже поле разнервничалось, но я бы сказал то же самое: Друзья, я могу ошибаться, но давайте смотреть фактом в лицо. Ольгу Николаевну вчера утром тошнило. Мы думали, что просто после еды в самолете. Потом она забраковала вчерашнее молоко для каши. Сказала, что оно воняет с кишем. Выкинула буженину по той же причине, хотя никто другой никакого ужасного запаха не почувствовал. За столом она съела все мамины огурцы. Мама, разумеется, горда, но не целую же банку. Мы открывали вторую для остальных гостей. Он начал загибать пальцы для наглядности. Дальше. У Ольги Николаевны изменилась фигура, и платье в бюсте стало узко. Вечером она жаловалась на тянущие боли в спине и животе. Сейчас капризничает и говорит, что ее тошнит от одной мысли о самом любимом напитке. Просит кислую воду с лимоном. «Вам достаточно?» «Влад, ну это просто совпадение!» Поля отмахнулась от слов мужа. «А я был просто оглушен». Ты же знаешь, что у мамы бесплодие. Поля, я счастливо женат на результате ее бесплодия. Он посмотрел на меня своим фирменным взглядом для важных разговоров. Словно старше стал. Серёгин, надо просто съездить в поликлинику, и все. Врач хороший, Полю до сих пор терпит. Если мои выводы подтвердятся, вам будет нужна помощь с первой минуты. Я звоню. Мир словно замер. Влад договаривался с доктором, убеждал Полю, что хуже от их встречи не будет. Объяснял маме, что Лина остается с ней, а мы все скоро приедем. У нас срочные дела. Потом я поил Олю водой с лимоном и уговаривал одеться. Все это время я запрещал себе даже думать, что Влад может быть прав. Просто надо провериться. Если нужно, получить помощь и облегчить состояние Оли. Хуже от поездки к врачу не будет». «За руль меня не пустили». Влад сказал, что за дорогу туда он еще спокоен, а вот обратный путь вызывает у него много вопросов. Кондратьева встретила нас приветливо, но без елейности, усадила всех в коридоре, а Олю забрала с собой. Сказала, что пригласит, если мы понадобимся. Потом в кабинет заходили и выходили врачи, медсестры, Даже какой-то технический специалист принес дополнительное оборудование». Влад сначала пытался мне что-то рассказывать, но потом бросил это бестолковое занятие. Я все равно ничего не слышал. Через некоторое время меня позвали в кабинет. Он совсем не был похож на медицинский. Столик, несколько кресел вокруг, катки с растениями. Оля сидела на диванчике, смотрела на меня широко распахнутыми глазами. Они словно заняли все ее лицо. Я присел рядом, взял ее за руку и приобнял за плечи. По ее лицу скользнула тень улыбки. Было ощущение, что она не здесь, а где-то в глубине себя. Кондратьева придвинула ко мне какие-то листы. Сверху лежала мутная ксерокопия. В середине зернистого черно-белого изображения было темное овальное пятно, ровное и гладкое. На нижнем крае овала разместилась беленькая фасолинка. Говорить начала Кондратьева. Поздравляю вас, новости приятные. Вы ждете малыша. Срок 9-10 недель. Это вполне совпадает с менструальным календарем Ольги Николаевны. Анализы, которые мы успели получить, в норме. УЗИ тоже не вызвало опасений. Первое большое обследование вы будете проходить через 2-3 недели. Я отметила в календаре. Она говорила и говорила... А мы просто прижались друг к другу. Между нами было что-то такое важное, неизвестное. Чудо, о котором нельзя говорить. Надо просто чувствовать. Доктор еще что-то сказала, немного помолчала, а потом улыбнулась и сложила листы в красивую папку. Я вижу, что вы сейчас только осознаете важную новость. Поэтому все рекомендации я написала письменно, а не на первой страничке. Желаю вам всего хорошего. Мой телефон Тоже на первой страничке. Срок первого обследования и телефон выделила маркером. Она передала нам папку, попрощалась и вышла из кабинета. Мы посидели еще немного. Оля положила мне голову на плечо. Потом посмотрела в глаза. «Саш, представляешь?» «Угу. И что теперь делать?» «Жить, Оль, радоваться». Когда мы вышли в коридор, Поля с Владом вскочили с места одновременно, но остановились, не дойдя до нас пары шагов. Мы улыбались, и они тоже улыбались. Очень аккуратно обнялись, Влад пожал мне руку, и наши девочки расплакались. Зять деловито достал салфетки, потом воду. Когда слезы высохли, вручил обеим тушь для ресниц, а потом забрал обратно. «Сегодня лучше не красить, а то раздражение будет. Это же не последние слезы. В доме мы пробовали общаться с Иволгинами, но все время теряли нить разговора. Они, понимающие, сначала ушли всем семейством гулять, а потом осели в ресторане на ужин. Мы перенесли одно из кресел из гостиной в выделенную нам спальню. Оля лежала в кровати с ноутбуком, я работал в кресле. Отгулы отгулами, но почту надо проверять регулярно. Иначе можно пропустить вопрос со истекающим сроком годности. А если себе не врать то это был единственный способ не думать каждую секунду о том, что Оля беременна. Что у нас будет общий малыш. Бесплодие на протяжении пяти лет. Оля поставила на себе крест, как на матери. Да и Лариса от меня ни разу не забеременела. Так что мы оба были уверены, что это счастье не для нас. Ребенок снится Оле уже давно. темненький мальчуган с голубыми глазами. Она даже мечтать о нем не могла. Иногда даже не говорила о своих снах. Но когда она открывала утром глаза с неземной нежностью, я точно знал, что причина — наш совместный карапуз и грез. грёз. Периодически моя маленькая женщина приподнималась на кровати и спрашивала о своих сомнениях. Ей все было тревожно. «А вдруг у малыша будут проблемы со здоровьем? А вдруг я не смогу выносить беременность до девяти месяцев? Я уже не помню, как это быть мамой. Вдруг у меня будет плохо получаться?» На эти вопросы я отвечал уверенно. Поддерживал, подбадривал, успокаивал. Но кто может стать самой лучшей матерью на свете? Конечно же, Оля. Она добрая, нежная, чуткая. Остальное приложится. Да и помощницу можно нанять. У меня хороший оклад. Мы можем себе это позволить. Часа через три вопросов мы подошли к возрасту. Оля очень тревожилась, что старая. И в этом возрасте нормальные женщины уже не рожают. «Мне 39 лет. Это почти 40. Но кто рожает в этом возрасте?» «А я тебе отвечу. Я уже загуглил, между прочим. Ева Мендес и Моника Белуччи стали мамами в 40 лет. На кого из них ты больше похожа?» «Разумеется, хотелось бы сказать, что я так же хороша, как и Белуччи. Тем более она тоже брюнетка». Оля мечтательно закатила глаза. Так и скажи, кто тебе мешает. Мне кажется, что она другая, более спокойная. А я с тобой стала такой хулиганкой. Держите меня, Семера. К тому же она икона стиля. Невероятная красотка, так что вряд ли. Скорее я, как Ева Мендес. Тем более у нее есть неоспоримое преимущество перед остальными женщинами. Какое же? Она замужем за Райаном Гослингом. «Оля, понятнее не стало. Говори прямо, почему этот гослинг так важен?» «Саша, вы с ним просто одно лицо. Погугли. Я, когда тебя увидела в самом начале, поняла, что ты такой же хорошенький. Смотрела и любовалась. Я за этим актером лет десять наблюдаю. Страдаю, так сказать, издали». Я открыл фотографии Гослинга. Мы действительно похожи. Не близнецы, разумеется, но за братьев сошли бы легко. У меня не такой острый подбородок и нос другой. Погоди-ка, так Гослин тебе нравился внешне? Конечно, лет десять уже влюблена. Платонически, разумеется, можешь не ревновать. Посмотри сам, он просто чудо как хорош. Блондин с голубыми глазами. Точно, просто чудо. Оля, у тебя давно сменился типаж. Ты теперь фанатеешь по блондинам. Нас с Гослингом уже двое. Больше не говори, что любишь брюнетов. Это устаревшая информация. Слушай, а ведь и правда, а я все ждала, когда у меня после болезни вернется тяга к брюнетам. Потом еще немного подумала, полистала закладки в браузере. А знаешь, Саш, все еще хуже. Мне Гир стал больше нравиться после того, как посидел. «Точно я теперь люблю блондинов? Да какая разница? Главное, что меня любишь, и малыша нашего тоже полюбишь. Любого пола и цвета волос». На этом мы решили остановиться, а перед сном долго лежали, глядя друг на друга и улыбались, словно солнышко в пасмурный день.